Глава вторая. Сьюзен. Он сидел на скамейке в парке, когда заметил девушку, глядящую на него, хорошенькую, в шелковой косынке на светлых волосах. Она держала в руках книгу, а рядом еще лежал альбом для рисунков с торчащим из него карандашом. Это был вторник, 16 сентября, первый учебный день. Из парка, как по волшебству, исчезли все школьники». Остались мамаши с детьми, несколько стариков, сидящих у памятника героям войны, и вот эта девушка, глядящая в его сторону из тени старого корявого яза. Она смотрела прямо на него, и на лице ее читалось изумление. Она бросила взгляд на свою книжку, опять посмотрела на него, и хотела уже встать, подумав, села, опять привстала и снова села. Он сам встал и пошел к ней, держа в руке свою книжку Вестерн в мягкой обложке. Добрый день, сказал он. Мы что, знакомы? Нет, ответила она, но вы Бенджамин Мерс? Так ведь? Ну, он удивленно поднял брови. Она нервно рассмеялась, бросив на него короткий испытующий взгляд, словно пытаясь угадать его намерение. Было ясно, что она не из тех девушек, которые позволяют себе говорить с незнакомыми людьми в парке. Я подумала сперва, что вы мне привиделись. Книга лежала у нее на коленях, и он увидел оттиснутый на ней штамп «Публичная библиотека Джерузалем Слот». Это оказался воздушный танец, второй его роман. Она показала ему его фотографию четырехлетней давности на задней стороне обложки. Там его лицо выглядело мальчишеским, да испуга серьезным. Глаза блестели, как черные алмазы. «Что ж это хороший повод для знакомства?» — заметил он. И эта фраза, хоть и совершенно обычная и странно, повисла в воздухе, как некое пророчество. Рядом с ними в песочнице возились малыши, и голос матери умолял родине качать сестру так сильно. Но сестра взлетала все выше и выше, прямо в небо, цепляясь за качели в своем развивающемся платьице. Эту картину он вспоминал многие годы спустя, как тоненький ломтик, отрезанный от пирога времени. Если бы за этим ничего не последовало, все так и потонуло бы в сумраке памяти. Потом она засмеялась и подала ему книгу. «Можно попросить автограф? Книга же библиотечная, а я куплю ее у них или обменяю». Он вынул из кармана ручку, открыл книгу на чистой первой странице и спросил, «Как вас зовут?» «Сьюзен Нортон!» Он быстро, механически вывел «Сьюзен Нортон, самой милой девушки в парке, с наилучшими пожеланиями Бен Нерс. Под росписью он поставил дату. «Теперь вам придется ее украсть», — сказал он. «Она ведь уже распродана. Я закажу в Нью-Йорке», — возразила она, поглядев ему в глаза чуточку пристальнее. «Это ужасно хорошая книга. Благодарю». Когда я ее закончил, посмотрел на то, что вышло, я боялся, что ее вообще не напечатают. Она улыбнулась, и он тоже, что сделал разговор менее принужденным. Позже он удивлялся, что все это произошло так легко и быстро. Эта мысль не была безоблачной, поскольку происшедшее казалось ему знаком судьбы, вовсе не слепой, вооруженной мощным биноклем, и уже готовый схватить беспомощных смертных и смолоть их. Меж жерновов мироздании, в какую -то только ей известную муку. Я и дочь Конвей читала. Мне тоже понравилось, как, наверное, и всем. Да нет, очень немногим, признался он честно. Миранде тоже нравилась дочь Конвей, но большинство из его приятелей поругивали эту вещь, а критики просто смешали ее с грязью. Ну, на то они и критики. Тогда только мне. А новые вы читали? Билли сказал, уезжай. Нет еще. Миссис Кугин из аптеки говорила, что он очень неприличный. — Черт, да ведь он почти пуританский, — возмутился Бен. — Язык грубоват, но когда ты пишешь о необразованных парнях из деревни, нельзя же. Слушайте, хотите мороженого или еще чего, мне хочется вас угостить. Она в третий раз посмотрела ему в глаза, потом с благодарностью улыбнулась. — Спасибо. С удовольствием у Спенсера чудесное мороженое. Так все и началось.